Классическое хирургическое лечение геморроя До 30-х годов 20-го столетия считалось, что геморрой практически не поддается хирургическому лечению. Суровые процедуры, вроде перевязки узлов, выпадающих из заднего прохода, прижигания геморроидальных шишек раскаленным железом, кипящим свиным жиром, введение в узлы карболовой кислоты и тому подобное, мучили больных, но избавления не приносили. Подобно птице феникс, возрождающейся из пепла, геморрой через короткое время вновь начинал вылезать и кровоточить, нередко сильнее, чем до начала лечения. Лишь после того, как в 1937 году британские исследователи Миллиган и Морган опубликовали теоретически обоснованную идею радикального лечения геморроя, результативность усилий врачей изменилась, причем революционным образом. Геморой перешел в категорию излечимых болезней. Операция, предложенная Миллиганом и Морганом, направлена на одновременное иссечение всех геморроидальных узлов и наружных, и внутренних. Гемороэндоктомия с успехом применяется уже 70 лет. Сейчас чаще всего применяют три ее разновидности. Первое это закрытая геморроэндоктомия. При закрытой геморроиндоктомии раны слизистой оболочки, оставшиеся после удаления геморроидальных узлов, зашиваются узловыми или непрерывными швами. К подобному виду оперативного вмешательства чаще обращаются при геморрои третьей и четвертой стадии, когда отсутствуют четкие границы между наружными и внутренними геморроидальными узлами. При открытой геморроиндоктомии раны анального канала не зашиваются то есть оставляются открытыми. Эту методику применяют у пациентов с теми же стадиями заболевания, но осложненных анальной трещиной или парапроктитом. Третья разновидность – это подслизистая геморроэндоктомия, которая позволяет полностью восстановить слизистую оболочку анального канала и при этом не сузить его в последнее время. Стала использоваться геморроэндектомия ультразвуковым скальпелем или аппаратами, которые разъединяют ткани радиоволнами или другими высокочастотными электромагнитными колебаниями. Сургитрон и Лигашур. Эти высокотехнологические методики позволяют одновременно и рассекать, и сваривать края раны. Применение их сделало возможным. Выполнять геморроэндоктомию за 10-15 минут без кровопотери и без единого шва. Недостатками классического хирургического лечения геморроя являются выраженные послеоперационные боли, необходимость перевязок, пребывание пациента в больнице в течение 7-10 дней и длительный период нетрудоспособности. К тому же в раннем послеоперационном периоде во многих случаях отмечается задержка мочи, Нередко, даже в специализированных проктологических клиниках, возникают обильные кровотечения из ран анального канала. И, наконец, существует опасность, что в отдаленные сроки после операции возникнут такие осложнения, как рубцовое сужение анального канала, либо недостаточность анального сфинктера, то есть недержание газов и кала. Вероятность возобновления заболевания через 3-5 лет после геморроэндоктомии по оценкам самых авторитетных в мире проктологии авторов, составляет 4-8%, но встречаются сообщения о частоте рецидивов в 12-24% случаев. Отношение врачей к геморроэндоктомии превосходно сформулировано в отечественном руководстве по проктологии. Основы колопроктологии под редакцией академика Г.И. Воробьева. Хирургическая операция остается эталонным методом лечения геморроя, однако показания к геморроэндоктомии нужно ставить как можно строже. Оценки больных более категоричны. Дедушка, покидая этот свет, велел мне и самому запомнить, и внукам передать, что легче умереть, чем перенести операцию по поводу геморроя. Про дедушкин завет или что-то похожее каждому проктологу доводилось слышать не от одного своего пациента. Дойдя до этого момента, наш читатель может прийти к мнению, что состояние дел в лечении геморроя неутешительное. Лечиться мазями, свечами и тому подобным более или менее комфортно, но неэффективно. Геморроэндоктомия эффективна, но мучительна. К тому же и после нее не всегда наступает стойкое излечение. Понятно, что и проктологов-профессионалов, тех, для кого лечение геморроя – основное занятие, все это тоже не вполне удовлетворяло. Поэтому, выражаясь бюрократическим языком, активно проводилась работа в нужном направлении. Сейчас дела обстоят существенно лучше. Постоянно пополняемые знания о закономерностях развития геморроидальной болезни, разработка и внедрение в повседневную деятельность врачей высокотехнологических приборов и инструментов привело к появлению нового класса методов лечения геморроя, который называется «малоинвазивные вмешательства».